Айзек Азимов Хоровод Одно из любимых изречений Грегори Пауэлла гласило, что паника до добра не доводит. Поэтому, когда потный и возбужденный Майкл скатился ему навстречу по лестнице, Пауэлл нахмурился. «В чем дело?» – спросил он. «Ноготь сломал?» «Еще чего!» – задыхаясь и грызнулся Донован. «Что ты целый день делал внизу?» Он перевел дух и выпалил. «Спите, не вернулся!» Глаза Пауэлла широко раскрылись, и он остановился, но тут же заставил себя успокоиться и продолжал молча подниматься. Только на верхней площадке он спросил, «Ты послал его за Селеном?» «Да». «И давно?» «Уже пять часов». Снова наступило молчание. «Вот дьявольское положение!» Ровно 12 часов они находятся на Меркурии и уже попали в такую скверную переделку. Меркурий всегда считался самой каверзной планетой во всей Солнечной системе, но это уже слишком. Пауэлл произнес. «Начни сначала и рассказывай по порядку». Они вошли в радиорубку. Оборудование ее, до которого никто не дотрагивался за все 10 лет, прошедшие со времен первой экспедиции, уже несколько устарело. Для техники эти 10 лет значили очень много. Сравнить хотя бы «Спиди» с роботами того типа, который выпускали в 2005 году. Правда, последние достижения робототехники были особенно головокружительными. Пауэлл осторожно провел пальцем по еще не потускневшей поверхности металла. Все, что находилось в рубке, казалось каким-то заброшенным и производило гнетущее впечатление, как, впрочем, и вся станция Донован тоже это почувствовал. Он сказал, «Я попробовал связаться с ним по радио, но без всякого толку. На солнечной стороне радио бесполезно, во всяком случае на расстоянии больше двух миль. Отчасти поэтому и не удалась первая экспедиция. А чтобы наладить УКВ, нам нужна не одна неделя». «Ладно, знаю. Что ж ты все-таки выяснил?» «Я поймал немодулированный сигнал на коротких волнах. По нему можно только определить положение спиди». «Я следил за ним два часа и нанес результаты на карту». Донован достал из заднего кармана пожелтевший листок бумаги «Наследие неудачной первой экспедиции» и, швырнув его на стол, яростно прихлопнул ладонью. Пауэлл наблюдал за ним, стоя поодаль скрестив руки на груди. Донован нервно ткнул карандашом. «Этот красный крестик – Силеновое озеро». «Которое?» – прервал его Пауэлл. «Там три озера». Те, которые МакДугал нанес для нас на карту перед тем, как улететь. Конечно, я послал Спиди к самому ближнему. 17 миль отсюда. Но не в этом дело. Голос Донована дрожал от напряжения. Все эти точки обозначают положение Спиди. В первый раз за все время напускное спокойствие слетело с Пауэлла. Он схватил карту. Ты шутишь? Этого не может быть. «Смотри сам!» – буркнул Донован. Точки, обозначавшие положение робота, образовали неровную окружность, в центре которой находился красный крестик – Селеновое озеро. Пальцы Пауэлла потянулись к усам. Несомненный признак тревоги. Донован добавил. За два часа, пока я за ним следил, он обошел это проклятое озеро четыре раза. Похоже, он собирается кружить там без конца». Понимаешь, в каком мы положении? Пауэлл взглянул на него, но ничего не сказал. Конечно, он понимал, в каком они положении. Все было просто как цепочка силлогизмов. От мощи чудовищного меркурианского Солнца их отгораживали только батареи и фотоэлементов. Не будет фотоэлементов? Что ж, медленное поджаривание один из самых неприятных видов смерти. Донован яростно взъерошил рыжую шевелюру. «Мы осрамимся на всю солнечную систему, Грег. «Это же надо сразу сесть в галошу!» Знаменитая бригада в составе Паула и Донована послана на Меркурий, чтобы выяснить, стоит ли открывать на солнечной стороне рутники с новейшей техникой и роботами. «И вот, в первый же день мы все испортили!» «А дело ведь самое простое!» «Да нам теперь никакой жизни не будет!» «Об этом не стоит беспокоиться», — спокойно сказал Пауэлл. «Если мы срочно что-нибудь не предпримем, о жизни не может быть и речи, мы просто не выживем». «Не говори глупостей. Может быть, тебе и смешно, а мне нет». «Послать нас сюда с одним единственным роботом — это просто преступление!» «Да еще это твоя блестящая идея — самим восстановить фотоэлементы!» «Ну, напрасно. Мы же вместе решали». Ведь нам всего-то и нужно, что килограмм селена, диэлектрической установка стилхеда и три часа времени. И по всей солнечной стороне стоят целые озера чистого селена. Спектр рефлектор МакДугала за пять минут засек целых три. Какого черта? Не могли же мы ждать следующего противостояния? Так что будем делать? Пауэлл, ты что-то придумал? Я знаю, иначе бы ты не был таким спокойным. На героя ты похож не больше, чем я. Давай, выкладывай. Ну, <coughs> сами пойти за спиди мы не можем. Это все-таки солнечная сторона. Под этим солнцем даже новые скафандры выдержат не больше 20 минут. Но знаешь старую поговорку? «Пошли робота поймать робота». Послушай, Майк, дело может быть не так уж плохо. У нас внизу есть шесть роботов, если они только исправны. В глазах Донова мелькнул проблеск надежды. Шесть роботов первой экспедиции? А ты уверен? Может быть, это просто полуавтоматы, ведь 10 лет — это очень много для роботехники? Нет, это роботы. Я целый день с ними возился и теперь знаю. У них позитронный мозг, конечно, самый примитивный. Он сунул карту в карман. Пойдем вниз. Роботы хранились в самом нижнем ярусе станции среди покрытых пылью ящиков, неизвестно с чем. Они были очень большие. Даже в сидячем положении их головы возвышались над полом на добрых 2 метра. Донован присвистнул. Вот это габариты, а! Не меньше трех метров в обхвате. Это потому, что они оборудованы старым приводом МакГефи. Я заглянул внутрь. Жуткое устройство. Ты еще не включал их? Нет. А зачем? Вряд ли что-нибудь не в порядке. Даже диафрагмы выглядят прилично Но они должны говорить Он отвинтил щиток на груди ближайшего робота И вложил в отверстие двухдюймовый шарик В котором была заключена ничтожная искорка атомной энергии Все, что требовалось, чтобы вдохнуть в робота жизнь Шарик было довольно трудно приладить Но в конце концов Пауэллу это удалось Потом он старательно закрепил щиток И занялся следующим роботом Донован сказал с беспокойством. Они не двигаются. Нет команды, коротко объяснил Пауэлл. Он вернулся к первому роботу и хлопнул его по броне. Эй, ты! Ты меня слышишь? Гигант медленно нагнул голову, и его глаза остановились на Пауэлле. Потом раздался хриплый, скрипучий голос, похожий на звук древнего фонографа. «Да, хозяин!» Паул невесело усмехнулся. «Понял, Майк. Это один из первых говорящих роботов». «Тогда дело шло к тому, что применение роботов на Земле запретят». «Но конструкторы пытались предотвратить это и заложили в дурацкие машины прочный, надежный инстинкт раба. «Но это не помогло», — заметил Донован. «Нет, конечно, но они все-таки старались». Он снова повернулся к роботу. «Встань!» Робот медленно поднялся. Донован задрал голову и снова присвистнул. Паул спросил, «Ты можешь выйти на поверхность?» «На солнце». Наступила тишина. Мозг робота работал медленно. Потом робот ответил, «Да, хозяин». «Хорошо. Ты знаешь, что такое «миля»?» Снова молчание и неторопливый ответ. Да, хозяин. Мы выведем тебя на поверхность и укажем направление. Ты пройдешь около 17 миль и встретишь где-то там другого робота, поменьше, понимаешь? Да, хозяин. Ты найдешь этого робота и прикажешь ему вернуться. Если он не пойдет, приведешь его силой. Донован тронул Пауэлла из-за рукав. Почему бы не послать его прямо за Селеном? «Потому что мне нужен Спиди, понятно?» «Я хочу знать, что с ним стряслось». Повернувшись к роботу, он приказал «Иди за мной!» Робот не двинулся с места, и его голос громыхнул «Простите, хозяин, но я не могу!» «Вы должны сначала сесть!» Его неуклюжие руки со звоном соединились, тупые пальцы переплелись, образовав что-то вроде стремени а Ол уставился на робота теребяусы усы. Ого! Хм. Донован вытрущил глаза. Мы должны ехать на них, как на лошадях? <coughs> Наверное. Правда, я не знаю, зачем это. Прочем? Ну, конечно. Я же говорю, что когда слишком увлекались безопасностью... «Очевидно, конструкторы хотели всех убедить, что роботы совершенно безопасны. Они не могут двигаться самостоятельно, а только с погонщиком на плечах. «А что нам делать?» «Я об этом и думаю», — проворчал Доновы. «Мы все равно не можем появиться на поверхности, с роботом или без робота». О, Господи!» Он дважды возбужденно щелкнул пальцами. «Дай мне эту карту». «Зря, что ли, я ее два часа изучал». «Вот наша станция. А почему бы нам не воспользоваться туннелями?» Станция была помечена на карте кружком, от которого паутины разбегались пунктирные линии туннелей. Донован вгляделся в список условных обозначений. «Смотри», — сказал он, — «эти маленькие черные точки выходы на поверхность». Один из них самый большой в трех милях от озера. Вот его номер. Они могли бы писать и покрупнее. Ага, 13А. Если только роботы знают дорогу. Пауэлл немедленно задал вопрос и получил в ответ вялое. Да, хозяин. Иди за скафандрами, удовлетворенно сказал он. Девушки скафандры впервые. Еще вчера, когда они прибыли на Меркурий, они вообще не собирались этого делать. А теперь неловко двигали руками и ногами, осваиваясь с неудобным одеянием. Скафандры были намного толще и еще безобразнее, чем обычные костюмы для космических полетов. Зато они были значительно легче. В них не было ни кусочка металла. Изготовленные из термоустойчивого пластика, прослоенные специально обработанной пробкой, и снабженные устройством, удалявшим из воздуха всю влагу, эти скафандры могли противостоять нестерпимому сиянию меркурианского солнца 20 минут, ну и еще 5-10 минут без непосредственной смертельной опасности для человека. Робот все еще держал руки с тременем. Он не выказал никаких признаков удивления при виде нелепой фигуры, в которую превратился Паулах. Радио хрипло разнесло голос Пауэлла. Ты готов доставить нас к выходу 13А? Да, хозяин. И то хорошо, подумал Пауэл. Может быть, им и не хватает дистанционного радиоуправления, но по крайней мере они хоть могут принять команды. Садись на любого, Майк, сказал он Доновану. Он поставил ногу в импровизированные стремя и забрался наверх. Сидеть было удобно. На спине у робота был специальный горб, на каждом плече по выемке для ног. Теперь стало ясное назначение ушей гиганта. Пауэлл взялся за уши и повернул голову робота. Тот неуклюже повернулся. Вези, Макдув! Но на самом деле Пауэллу было вовсе не до шума. медленно, с механической точностью, гигантские роботы прошли в дверь, притолока которой пришлось едва на полметра выше их голов, так что всадники поспешили пригнуться. Узкий коридор, под сводами которого мерно громыхали тяжелые неторопливые шаги гигантов, вел в шлюзовую камеру, где пришлось подождать, пока не будет откачан воздух. Длинный безвоздушный туннель, уходящий вдаль, напоминал Пауэллу об огромной работе, проделанной первой экспедицией с ее убогим снаряжением. Да, она окончилась неудачей, но эта неудача стоила иного легкого успеха. Роботы шагали по туннелю. Их скорость была неизменна, поступь равномерна. Пауэлл сказал, смотри-ка, Туннель освещен, температура, как на Земле. Наверное, так было все эти 10 лет, пока здесь никто не жил. Каким же образом они этого добились? Дешевая энергия. Самая дешевая во всей Солнечной системе. Излучение Солнца здесь, на солнечной стороне Меркурия, это не шуточки. Вот почему они построили станцию на открытом месте, а не в тени какой-нибудь горы. Ведь сама станция — это просто огромный преобразователь энергии. Тепло превращается в электричество, свет, механическую работу и во все, что хочешь. И одновременно с получением энергии станция охлаждается. Слушай, сказал Донован, это все очень поучительно, только давай поговорим о чем-нибудь другом. Ведь преобразованием энергии занимаются фотоэлементы, а это сейчас мое больное место. Пауэлл что-то проворчал, и после паузы Донован заговорил о другом. Послушай, Грег, что все-таки могло случиться со Спиди? Я никак не могу этого понять. В скафандре трудно пожать плечами, но Пауэллу это удалось. Не знаю, Майк. Ведь он полностью приспособлен к условиям Меркурия. Жара ему не страшна, он рассчитан на уменьшенную силу тяжести, может двигаться по пересеченной местности. Все предусмотрено, по крайней мере, должно быть предусмотрено. Они замолчали, на этот раз надолго. «Хозяин», — сказал робот, — «мы на месте». А, Пауэлл очнулся. «Ну, давай выбираться наверх, на поверхность». Они оказались в небольшом павильоне, пустом, полуразрушенном. Донован зажег фонарь и долго разглядывал рваные края дыры в одной из стен прямо под потолком. Метеорит? «Как ты думаешь?» – спросил он. Павел пожал плечами. «Какая разница?» «Неважно, пойдем». Стоявшая рядом черная базальтовая скала защищала их от солнца. Вокруг все было погружено в черную тень безвоздушного мира. Тень обрывалась, как будто обрезанная ножом, И дальше начиналось нестерпимое белое сияние мириад кристаллов, покрывавших почву. Клянусь космосом, вот это да! У Донована захватило дух от удивления. Прямо как снег! Действительно, это было похоже на снег. Пауэлл окинул взглядом сверкающую неровную поверхность, которая простиралась до самого горизонта и поморщился от режущего глаза блеск. «Это какое-то необычное место», — сказал он. «В среднем коэффициент отражения от поверхности Меркурия довольно низок, и почти вся планета покрыта серой пемзой, что-то вроде Луны». «А красиво, правда?» Хорошо, что скафандры были снабжены фитофильтрами. «Красиво или нет, но незащищенные глаза за полминуты ослепли бы от этого сверкания». Донован посмотрел на термометр, укрепленный на запястье скафандра. «Ого! 80 градусов!» Пауэлл тоже взглянул на термометр и сказал, «Да, многовато. Ничего не поделаешь, атмосфера...» «На Меркурии? Ты спятил?» «Да нет, ведь и на Меркурии есть кое-какая атмосфера». «Рассеянно», — ответил Пауэлл, пытаясь неуклюжими пальцами скафандра приладить к шлему стереотрубу. Но «У поверхности должен стелиться тонкий слой паров. Летучие элементы — тяжелые соединения, которые может удержать притяжение Меркурия. Селен, йод, туть, галий, калий, висмут, летучие окислы. Пары попадают в тени, конденсируются, выделяя тепло. Это что-то вроде гигантского перегонного куба». Зажги фонарь и увидишь, что скала с этой стороны покрыта каким-нибудь там серным инием или ртутной росой. Ну, это не важно. Какие-то жалкие 80 градусов наши скафандры выдержат сколько угодно. Пауэлл, наконец, приладил стереотрубу и теперь стал похож на улитку с рожками. Донован напряженно ждал. «Что-нибудь видно?» Пауэлл ответил не сразу. Его голос был полон тревоги. «Вон на горизонте темное пятно. Это, скорее всего, Селеновое озеро. но тут и должно быть. А спиди не видно». Пауэлл поставил ноги на спину робота, осторожно выпрямился и стал вглядываться вдаль. «Постой!» «Ну да, это он. Идет сюда». Донован посмотрел в ту сторону, куда указывал палец Пауэлла. У него не было стереотрубы, но он разглядел на фоне ослепительного сверкания кристаллов движущуюся черную точку. «Вижу!» — крикнул он. «Поехали!» Пауэл снова уселся на плечах робота и хлопнул перчаткой по его гигантской груди. «Пошел! Давай, давай!» — вопил Донован, пришпоривая своего робота пятками роботы двинулись вперед. Их мерный топот не был слышен в безвоздушном пространстве, а через синтетическую ткань скафандра звук тоже не передавался. Чувствовались только ритмичные колебания. «Быстрее!» – приказал Донован, но ритм не изменился. «Бесполезно!» – ответил Пауэлл. «Этот железный лом может двигаться только с одной скоростью. Не думаешь ли ты, что они оборудованы селективными флексорами?» Свет солнца обрушился на них раскаленным потоком. Донован невольно пригнулся. Ух, это мне кажется или на самом деле жарко? Скоро будет еще жарче, последовал мрачный ответ. Смотри, спиди. Робот СПД-13 был уже близко, его можно было рассмотреть во всех подробностях. Грациозное обтекаемое тело, отбрасывавшее слепящие блики, четко и быстро передвигалось по неровной поверхности. Его имя, Спиди, проворный, было образовано из букв, составляющих его марку. Но оно очень подходило ему. Модель СПД была одним из самых быстрых роботов, которые выпускались фирмой US Robots. «Эй, Спиди!» – завопил Донован, отчаянно махая руками. «Спиди!» закричал Пауэлл. «Иди сюда!» Расстояние между людьми и свихнувшимся роботом быстро уменьшалось, больше благодаря спиде, чем медленным устаревшим за 10 лет сооружениям, на которых восседали Пауэлл и Донован. Теперь уже можно было разглядеть, что походка у спиде какая-то неровная. Робот заметно пошатывался на ходу из стороны в сторону. Пауэлл замахал рукой, и увеличил до предела усиления в своем компактном встроенном в шлем радиопередатчике, готовясь крикнуть еще раз. В этот момент Спиди заметил их. Он остановился, как вкопанный, и стоял некоторое время, чуть покачиваясь, как будто от легкого ветерка. Пауэлл закричал «Все в порядке, Спиди! Иди сюда!» В наушниках наконец-то послышался голос робота. «Вот здорово! Давайте поиграем! Вы ловите меня, я буду ловить вас! Никакая любовь нас не разлучит! Я маленький цветочек, милый маленький цветочек! Ура!» Повернувшись кругом, он помчался обратно с такой скоростью, что из-под его ног полетели комки испекшейся пыли. Последние слова, которые он произнес, удаляясь, были... Цветочек маленький под дубом вековым За этим последовали Металлические щелчки Которые возможно у робота соответствовали и Икоте Донован тихо сказал Откуда он взял эти нелепые стишки? Слушай, Грег, он Пьян? Очень похоже Если бы ты мне этого не сообщил Я бы наверное никогда не догадался Ехидно заметил Пауэлл Давай вернемся в тень. Я уже поджариваюсь. Они помолчали. Потом Пауэлл сказал. Прежде всего, Спиди не пьян, то есть не так, как человек. Он робот, а роботы не пьянеют. Но с ним происходит что-то неладное. И это выглядит так же, как у человека опьянение. По-моему, он действительно пьян, решительно заявил Донован. «Во всяком случае, он думает, что мы с ним играем, а нам не до игрушек. Это дело жизни или смерти, и смерти довольно-таки неприятный. «Ладно, не спеши. Робот — это всего лишь робот. Как только мы узнаем, что с ним, мы его починим». «Как только?» — желчно буркнул Донован. Паул пропустил эти слова мимо Види прекрасно приспособлен к обычным условиям Меркурии, но эта местность, он обвел руками горизонт, явно необычна. Вот в чем дело. Откуда, например, взялись эти кристаллы? Они могли образоваться из медленно остывающей жидкости, но какая жидкость настолько горяча, чтобы остывать под солнцем Меркурия? Вулканические явления немедленно продолжил Донован. Пауэлл опять напрягся. Устами младенца, произнес он сдавленным голосом и замолчал на пять минут. Потом сказал: Слушай, Майк, а что ты сказал Спиди, когда посылал его за Селеном? Донован удивился. Ну, не знаю, я просто велел принести Селен. Это ясно, но как? Попробуй точно припомнить. Я сказал. Постой! Я сказал. Пойди, нам нужен селен Ты найдешь его там-то и там-то Пойди и принеси его Вот и все Что же я еще должен был сказать? Ты не говорил, что это очень важно, срочно Зачем? Делка простое. Пауэлл вздохнул Да, теперь уже ничего не изменишь Но мы попали в переделку Он слез со своего робота и сел, прислонившись к скале. Донован подсел к нему и взял под руку. За гранью тени слепящее солнце подстерегало их, как кошка-мышь. А рядом стояли два гигантских робота, невидимые в темноте. Только светившиеся тусклым красным светом фотоэлектрические глаза смотрели на них. не мигающие, неподвижные, равнодушные надушные такие же, как и весь этот гибельный Меркурий. Маленький, но коварный. Донован услышал напряженный голос Пауэлла. «Теперь слушай». Начнем с трех основных законов робототехники, трех правил, которые прочно закреплены в позитронном мозгу. Первое. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Правильно. Второе. Продолжал Пауэлл. Робот должен повиноваться всем приказам, которые отдает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону. Верно. И третье. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в какой это не противоречит первому и второму законам. Верно, ну и что? Так это же все объясняет. Когда эти законы вступают в противоречие между собой, дело решает разность позитронных потенциалов в мозгу. Что получается, если робот приближается к месту, где ему грозит опасность и сознает это? Потенциал, который создается третьим законом, автоматически заставляет его вернуться. Но представь себе, что ты приказал ему приблизиться к опасному месту. В этом случае второй закон создает противоположный потенциал, который выше первого, и робот выполняет приказ с риском для собственного существования. Это я знаю. Но что отсюда следует? Что могло случиться со Спиди? Это одна из последних моделей, специализированная, дорогая, как линкор. Он сделал так, чтобы его нелегко было уничтожить. Ну и... Ну и при его программировании третий закон был задан особенно строго. Кстати, это специально отмечалось в проспектах. Его стремление избежать опасности необыкновенно сильно. А когда ты послал его за Селеном, ты дал команду небрежно. Так что потенциал, связанный со вторым законом, был довольно слаб. Это все факты. Давай, давай. Кажется, я начинаю понимать. Ясно? Около Селенового озера существует какая-то опасность. Она возрастает по мере того, как робот приближается к нему, и на каком-то расстоянии от озера потенциал третьего закона, с самого начала очень высокий, становится равен потенциалу второго закона, с самого начала слабому. Донован возбужденно вскочил на ноги. «Ясно! Устанавливается равновесие! Третий закон гонит его назад, а второй вперед!» И он начинает кружить около озера, оставаясь на линии, где существует это равновесие. И если мы ничего не предпримем, он так и будет бегать по этому кругу, точно в хороводе. Он продолжал задумчиво. И между прочим, поэтому он и ведет себя как пьяный. При равновесии потенциалов половина позитронных цепей в мозгу не действует. Я не специалист по позитронике, но это очевидно. Возможно, он потерял контроль как раз над теми же частями своего волевого механизма, что и пьяный человек. А вообще все это очень мило. Но откуда взялась опасность? Если Вы... бы знать, от чего он бегает. Да ведь ты уже сам догадался. Вулканические явления. Где-то около озера просачиваются газы из недр Меркурия. Сернокислый газ, углекислота и окись углерода — «А при здешних температурах...» Донован проглотил слюну. «Окись углерода плюс железо дает летучий карбонил железа». «А робот?» – мрачно добавил Пауэлл. «Это в основном железо». «Люблю логические рассуждения». «Мы уже все выяснили, кроме того, что теперь делать». «Сами добраться до Селена мы не можем, все-таки слишком далеко». Мы не можем послать этих битюгов, потому что они без нас не пойдут. А если мы поедем с ними, то успеем подрумяниться. Поймать Спиди мы не можем. Этот дурень думает, что мы с ним играем, а скорость у него 60 миль в час против наших четырех. Но если один из нас отправится за ним, начал задумчиво Донован, и вернется поджаренным, то ведь останется другой. О да, конечно. Очень трогательная жертва. Так прежде чем человек доберется до озера, он уже будет не в состоянии отдать приказ. А без приказа роботы вряд ли вернутся. Прикинь, мы в двух или трех милях от озера, но ну, считай в двух. Робот делает 4 мили в час, а в скафандрах мы можем продержаться 20 минут. Имей в виду, что тут не только высокая температура. солнечные излучение в ультрафиолете и дальше это тоже смерть. М да «Сказал Донован. Всего 10 минут не хватает. «Для нас все равно 10 минут или целой вечности. «И еще, чтобы потенциал третьего закона остановил Спиди на таком расстоянии, «здесь должно быть довольно много окиси углерода, смешанной с парами металлов. «В такой среде быстро идет коррозия. «Он гуляет там уже несколько часов». В любой момент, скажем, коленный сустав может выйти из строя, и он перевернется. Тут нужно не просто шевелить мозгами, нужно решать быстро. Наступило глубокое, мрачное, унылое молчание. Первым заговорил Донован. Его голос дрожал, но он старался говорить спокойно. «Ну, хорошо, мы не можем усилить потенциал второго закона новой командой. А нельзя ли попробовать с другого конца? Если мы увеличим опасность, то усилится потенциал третьего закона, и мы отгоним его назад». Пауэлл молча повернул к нему окошко своего шлема. «Послушай», — осторожно продолжал Донован, — «Все, что нам нужно, чтобы отогнать его, — это повысить концентрацию окиси углерода. А на станции есть целая аналитическая лаборатория». «Естественно», — согласился Пауэлл. «Это же станция Рудник». «Верно. А значит, там должно быть изрядное количество щавелевой кислоты для осаждения кальция». «Клянусь космосом, Майк, ты гений!» «Более или менее», — скромно согласился Донован. Я просто вспомнил, что щавелевая кислота при нагревании разлагается на углекислый газ, воду и добрую старую окись углерода. Элементарный институтский курс химии. Пауэлл вскочил и хлопнул гигантского робота по ноге. «Эй!» — крикнул он. «Ты умеешь бросать?» «Что, хозяин?» «Неважно!» Пауэлл обругал про себя тяжелодумного робота и схватил обломок скалы величиной с кирпич. «Возьми и попади в грозь голубых кристаллов!» «Он зато и кривой трещиной, видишь?» Донован дернул его за руку. «Слишком далеко, Грег! Это ж почти полмили!» «Спокойно!» — ответил Пауэлл. «Вспомни о силе тяжести на Меркурии. А рука у него стальная. Смотри!» Глаза робота с машинной точностью измеряли дистанцию. Он прикинул вес камня и замахнулся. В темноте его движения были плохо видны, но когда он переступил с ноги на ногу, почувствовалось заметное сотрясение. Камень черной точкой вылетел за пределы тени. Его полету не мешали ни сопротивление воздуха, ни ветер, и когда он упал, осколки голубых кристаллов разлетелись из самого центра грозди. Паул радостно воскликнул. «Поехали за кислотой, Майк!» Когда они въехали в разрушенный павильон, Донован мрачно сказал "Спиди болтается на нашей стороне озера с тех пор, как мы за ним погнались. Ты заметил?» «Да». «Наверное, хочет поиграть с нами». «Ну, я ему поиграю!» Они вернулись через несколько часов с трехлитровыми банками белого порошка и с вытянувшимися лицами. Фотоэлементы разрушались еще быстрее, чем они думали. Они вывели своих роботов на солнце и молча сосредоточенные, и мрачно направились к Спиди. Спиди не спеша запрыгал к ним. Вот и вы! Вот и мы! Ура! Вышел месяц из тумана и не ударил лицом в грязь. Я тебе покажу грязь, пробормотал Донован. Смотри, Грек, он хромает. Вижу, последовал озабоченный ответ, если мы не поторопимся, то Окись углерода его доконает. Теперь они приближались медленно, почти крадучись, чтобы не спугнуть свихнувшегося робота. Они были еще довольно далеко, но Пауэлл уже мог бы поклясться, что Спиди приготовился пуститься на утек. «Давай!» – прошептал он. «Считаю до трех. Раз, два». Две стальные руки одновременно описали дугу, и две стеклянные банки полетели параллельными траекториями, сверкая как бриллианты под невозможным светом. Они бесшумно разбились в дребезгиб, и позади спиди поднялось облачко щевелевой кислоты. Пауэлл знал, что на ярком меркурианском солнце она бурлит, как газированная вода. медленно повернулся, потом поднятился и также медленно начал набирать скорость. Через 15 секунд он уже неуверенными прыжками двигался в сторону людей. Пауэлл не расслышал, что говорил при этом робот, но ему послышалось что-то вроде «Не клянись, слов любви, не говори!» Пауэлл повернулся к Доновану. «Вот скалу, Майк!» Он вырвался из этой колеи и теперь будет слушаться. Мне уже становится жарко. Они затрусили в тень на плечах своих медленных гигантов. Только когда они почувствовали вокруг себя приятную прохладу, Донова набернулся. Грак! Пауэлл посмотрел назад и чуть не вскрикнул. Спиди медленно, очень медленно удалялся. Он снова входил в свою круговую колею, постепенно набирая скорость. В стереотрубу казалось, что он очень близко, но он был недосягаем. «Догнать его!» – закричал Донован и напустил робота, но Пауэл остановил его. «Ты его не поймаешь, Майк. Бесполезно». Он сжал кулаки, чувствуя свою полную беспомощность. Почему же я понял только через пять секунд после того, как все произошло? Майк, мы зря потеряли время. Нужно еще кислоты, упрямо заявил Майк. Концентрация была слишком мала. Да нет, тут не помогли бы и семь тонн. А если бы у нас и было столько кислоты, мы все равно не успели бы ее привезти. Коррозия съест его. Неужели ты не понял, Майк? Нет, сознался Донован. Мы просто установили новое равновесие. Когда окиси углерода становится больше и потенциал третьего закона увеличивается, спиди просто отступает, пока снова не установится равновесие. А потом, когда окиси углерода улетучивается, опять продвигается вперед к озеру. В голосе Пауэлла зазвучало отчаяние. Это все тот же хоровод. «Мы можем тянуть за третий закон и тащить за второй, все равно ничего не изменится. Только точка равновесия будет перемещаться. Нужно выйти за пределы этих законов». Он развернул своего робота лицом к Доновану, так что они оказались друг против друга, смутные тени в темноте, и прошептал. «Майк!» «Это конец», устало сказал Донован. «Что же, поехали на станцию. Подождем, пока фотоэлементы выгорят окончательно, пожмем друг другу руки, примемся, а не стыкали, и умрем, как подобает джентльменам». Он коротко усмехнулся. «Майк!» — серьезно повторил Пауэлл. «Мы должны вернуть Спиди». «Я знаю!» «Майк!» Снова начал Пауэлл и после недолгого колебания продолжал. «Есть еще первый закон. Я об этом уже думал, но это крайнее средство». Донован взглянул на него, и его голос оживился. «Самое время для крайнего средства!» «Ладно». По первому закону робот не может допустить, чтобы из-за его бездействия человеку грозила опасность. Тут уж ни второй, ни третий законы его не остановят. Не могут, Майк. Даже когда робот свихнулся? Он же пьян. Конечно, есть риск. Хорошо. Что ты предлагаешь? Я сейчас выйду на солнце и посмотрю, как будет действовать первый закон. Если и он не нарушит равновесие, то... Какого черта? Тогда все равно. Или сейчас, или через три 4 дня. Погоди, как Есть еще законы человеческие. Ты не имеешь права просто так взять и пойти. Давай, разыграем, чтобы все было по-честному. Ладно. Кто первый возведет 14 в куб? И почти сразу. 2744. Донован почувствовал, как робот Пауэлла, проходя мимо, задел его робота. Через секунду Пауэлл уже был за границей тени. Донован раскрыл рот, чтобы крикнуть, но удержался. Конечно, этот идиот заранее подсчитал, сколько будет 14 в кубе. Очень на него похоже. Сожгло невыносимо, и Пауэлл почувствовал, что у него страшно зачесалась спина. Наверное, воображение. А может быть, жесткое излучение уже проникает даже сквозь скафандр. Спиди следил за ним, но на этот раз не приветствовал его никакими дурацкими стихами. Спасибо и на том. Но нельзя подходить к нему слишком близко. До спиди оставалось еще метров 300, и тут он начал шаг за шагом осторожно пятиться назад. Паоло остановил своего робота и спрыгнул на землю, покрытую кристаллами. Во все стороны брызнули осколки. Поверхность планеты была рыхлая. Кристаллы скользили под ногами. Из-за уменьшенной силы тяжести идти было трудно. Подошвы сгло. Он оглянулся через плечо и увидел, что ушел уже слишком далеко, что не успеет вернуться в тень ни сам, ни с помощью своего неуклюжего робота. «Теперь или Спиди, или конец?» У него перехватило горло. «Достаточно». Пауэлл остановился. «Спиди!» – позвал он. «Спиди!» Сверкающий современный робот впереди замедлил шаг, остановился, потом снова попятился. Пауэлл попробовал вложить в свой голос как можно больше мольбы и обнаружил, что для этого не требовалось особого труда. «Спиди, я должен вернуться в тень, иначе солнце убьет меня! Речь идет о жизни и смерти! Спиди, помоги!» Спиди сделал шаг вперед и остановился. Он заговорил, но, услышав его, Пауэлл застонал. Робот произнес, «Если ты лежишь больной, если завтра выходной...» Голос стих. Настоящее пекло. Уголком глаза Пауэлл заметил какое-то движение, резко повернулся и застыл в изумлении. Чудовищный робот, на котором он ехал, двигался. Двигался к нему без всадника. Робот заговорил. «Простите меня, хозяин. Я не должен двигаться без хозяина, но вам грозит опасность». «Ну, конечно, первый закон превыше всего. Но ему не нужна эта древняя развалина. Ему нужен спиди». Он сделал несколько шагов в сторону и отчаянно закричал «Я запрещаю тебе подходить! Я приказываю остановиться!» Бесполезно. С потенциалом первого закона ничего не поделаешь. Робот тупо сказал «Вам грозит опасность, хозяин!» Пауэлл в отчаянии огляделся В глазах у него уже все расплывалось, в мозгу крутился раскаленный вихрь, собственное дыхание обжигало его, и все вокруг дрожало в неясном море. Он в последний раз закричал: Спиди! Я умираю, черт тебя побери! Где ты, Спиди? Помоги! Он все еще пятился в слепом стремлении уйти от непрошенной помощи гигантского робота когда почувствовал на своей руке стальные пальцы и услышал озабоченный и виноватый голос металлического тембра. «Господи, Пауэлл, что вы тут делаете? И что ж я смотрю? Я как-то растерялся». «Неважно», — едва выговорил Пауэлл. «Неси меня в тень скалы поскорее». Он почувствовал, что его поднимают в воздух и быстро несут последний раз ощутил палящий жар и потерял сознание. Очнувшись, он увидел, что над ним заботливо склонился улыбающийся Донован. Ну как, Грег? Прекрасно, соответственно. Прекрасно, ответил он. Где спите? Здесь. Я послал его к другому селеновому озеру, на этот раз с приказом добыть селен во что бы то ни стало. Он принес его через 42 минуты и 3 секунды, я засек время. Он все еще не кончил извиняться за этот хоровод, он не решается подойти к тебе, боится, что ты скажешь. Тащи его сюда, распорядился Пауэлл. Он не виноват. Он крепко пожал металлическую руку Спиди. «Все в порядке, Спиди». «Знаешь что, Майк, «Да?» Он потер лицо. Воздух был восхитительно прохладен. «Знаешь, когда мы здесь все кончим, и Спиди пройдет полевые испытания...» «Они хотят послать, надо на межпланетную станцию». «Не может быть!» «Да, по крайней мере, так сказала тетка Келвин перед тем, как мы отправились сюда». «Я ничего об этом не говорил, потому что собирался возражать». «Возражать?» — воскликнул Донован. «Но...» «Знаю, теперь все в порядке». «Представляешь, 273 градуса ниже нуля. Разве это не рай?» Межпланетная станция, произнес Донован. Ну что ж, я готов. Спасибо. У вертушек сейчас Диджей Андрей Эдисон. Спасибо еще нашему литературному редактору Сергеевичу Маяву за его беседы. С писателями, и не только. А нас. Спасибо, Лео, вот я слышал сейчас э, за добрые слова. И мы продолжаем знакомство с творчеством Айзека Азимова. Кстати, рассказ, который вы слышали в первой части, это первый рассказ, в котором, собственно, и появились три закона робототехники. Э, далее было еще несколько рассказов, и потом они уже были объединены в цикл «Я робот», но именно в этом Впервые Азимов их сформулировал.